Глава 7. Слушай, а как это творить заклинание? спросил я, кинув взгляд на идущего впереди князя. Что ты при этом чувствуешь и откуда берётся эта самая сила? сложно сказать. Нори пожал плечами избавив сбавив ход, подождал, пока я его догоню. Тому, кто не умеет этого делать, объяснить практически невозможно. Впрочем, слушай. Князь на мгновение задумался, Очевидно подбирая слова, и пояснил: "Заклинание похоже на лепку из глины. Ты высвобождаешь часть силы и лепишь из неё нужную форму. Кто-то способен вылепить замок, а у кого-то не выйдет и куча дерьма. Что же до силы? Любой человек примерно знает, сколько в его лёгкие поместится воздуха. Вот так же и с силой. Только в отличие от воздуха, она накапливается постепенно, а скорость её накопления зависит от многих параметров" в основном от общего состояния организма, размера лёгких и мастерства заклинателя. Сила разлита по всему миру, в каких-то местах её больше, в каких-то меньше. К примеру, в храме Милосердной я восстановлю резерв за тысячу ударов сердца. А здесь, в лесу, этот процесс займёт как бы не сутки, то есть ты не можешь кидать копья одно за другим в течение часа, уточнил я, внимательно оглядывая окружающий лес. Мне просто нужно знать, на что рассчитывать в случае драки. Не, ты что? усмехнулся князь. Зачем бы я тогда учился владеть мечом? Максимум 10 копий с интервалом в 15 ударов сердца. Столько же плетей, ну или три веера дисков, если противников много. А потом ждать, пока восстановится сила? Да, кивнул Нори. Потом только ждать. м не густо. Но это вполне укладывается в общую картину местных реалий. На самом деле 10 копий Это очень даже немало, и подозреваю, что у Нори в арсенале есть ещё много чего. Впрочем, как бы то ни было, местная магия не сильно противоречит закону сохранения энергии. Накопил, преобразовал, швырнул или сделал что-то ещё. Накопление происходит достаточно продолжительное время. Между заклинаниями есть задержка, и мне это на руку. В том смысле, что заклинатели смертны. Главное подгадать нужный момент. Что ещё? Неплохо бы попытать князя о степени воздействия, скорости и дальности применения заклинаний. Но подозреваю, что все эти параметры зависят напрямую от мастерства заклинателя. Раз так, голову лучше не забивать. Хотя, но Редоно, на какое расстояние ты можешь кинуть своё копье? И с какой вероятностью попадёшь ему в бегущего человека? Шагов 300 оно будет лететь по прямой? Мгновение поколебавшись, пояснил князь. Только куда-то попасть на таком расстоянии можно только случайно. Копьё летит со скоростью стрелы, и при этом гораздо заметнее, поэтому цель может легко увернуться. "Ясно", кивнул я, вполне удовлетворённый ответом. Ну вот, что нужно, узнал, и в принципе всё даже лучше, чем думал. Дальше спрашивать бесполезно. Этих заклинаний тут, наверное, как грязи, и о каждом не расспросишь. Но успокаивает одно: На расстоянии меня мгновенно не сможет убить ни один маг. Даже Сет был вынужден поднять тот кинжал с пола и только потом загнать его мне в грудь. Там в чертоге смерти я не мог пошевелиться из-за ноги. Но сейчас хрен бы он в меня смог попасть. Отсюда вывод: к заклинателям стоит приближаться только наверняка. А На расстоянии они не страшнее, чем лучники. Ну, а от гипноза или чего-то похожего меня, надеюсь, защитит подарок богини. Я бережно провёл ладонью по висящему на груди оберегу, вздохнул и в который раз окинул взглядом окружающий лес. Солнце взошло пару часов назад. Ветер разогнал предрассветный туман, но трава ещё до конца не просохла. Дышалось легко, дорога была ровная, лес просматривался метров на пятьдесят. И в целом всё складывалось очень даже неплохо. Мои раны за ночь исчезли. Еда в корзинке ещё осталась. Чувствовал я себя как после чашки хорошего кофе. Одежда, правда, находилась в плачевном состоянии, но это не самый большой минус. Проблема только в том, что я ещё не определился со своими дальнейшими действиями. Ну да, ведь в свете всех последних событий в Ки мне больше ничего не грозит. После разговора с Каннон в связях с Тьмой меня никто обвинить не посмеет. А знакомство с братом Даймё может открыть нехилые перспективы. Нет, мне не нужно халявы. Я полжизни провёл на службе и готов служить дальше, но в Сато возвращаться уже не буду. Да, конечно, жаль расставаться с ребятами и Иоши, но время, отведённое духом горы, скоро закончится, и мне всё равно придётся куда-то идти. Есть ещё вариант сразу же отправиться в ущелье Тивата, но не думаю, что это будет умным поступком. Без доспехов, одежды и денег пересечь материк Херня вопрос, но всё-таки лучше это сделать в каком-нибудь караване. Экипировку и золото можно заработать на службе, да и о мире неплохо бы побольше узнать. Мой боевой опыт и новая тактика несомненно будут полезны Ясуду в их войне против соседей. Осталось только договориться и выбить себе нормальную должность в войсках. Таро Доно, а что ты собираешься делать дальше? Куда пойдёшь? Словно прочитав мои мысли, как бы ни уточнил князь. Я говорил, что у тебя есть какое-то важное дело. Ну, сначала я доведу тебя до столицы, а там уже буду думать, пожав плечами небрежно пояснил я. Какое-то время проведу в Ки, и если не найду чем заняться, отправлюсь по тому самому делу. Храм Райдона-сама находится на северо-западном побережье империи, и чем раньше я выйду, тем быстрее дойду. Ты всё-таки хочешь найти мать того мальчика? Перешагнув через торчащий из земли корень, нори обернулся Я вопросительно приподнял бровь. Зачем тебе это? Не знаю, покачал головой я. Мне кажется, этот парень не умер. Он где-то во мне. Но даже если я ошибаюсь, встретиться с матерью это то немногое, чем я могу его отблагодарить. Его и её. Нет, понятно, что причина не только в этом, но обо всём остальном князю лучше не знать. Впрочем, эта причина тоже важна. Не знаю, но я честно ловлю себя на том, что думаю о той женщине как о своей матери. Никаких образов и воспоминаний, но как-то оно так выходит. Понимаю, Нори нахмурился и задумчиво посмотрел вдаль. Моя мама умерла после родов. Мне жаль. Мне тоже, но я уже привык нести на себе эту ношу, князь грустно усмехнулся, вздохнул и снова посмотрел на меня. Скажи, сколько у тебя есть времени? Думаю, года два пожал плечами я, может быть, три. Мне хотелось бы застать её в здравии. Хорошо, Нори кивнул и не поворачивая головы, произнёс. Думаю, я найду для тебя занятие. Вернёмся к этому разговору в городе. Мне просто нужно будет сначала поговорить с братом. Ну вот, мысленно хмыкнул я. Напросился, и что-то мне всё же предложат. Хотя с другой стороны, почему напросился? Но ведь ещё после боя в деревне приглашал меня в ки. Вот мы, собственно, туда сейчас и идём. Что же, до разговора с братом, как я понимаю, должности в армии распределяет лично Даймё, и без его резолюции меня никто никуда не назначит. Думаю, что нужно будет провести не одну демонстрацию, но это не страшно. Щиты можно сделать за 10 дней, бойцов обучу за месяц. Мне для начала всего-то надо человек 10, не больше. Спасибо. Я благодарно кивнул к князю и, поправив ножны на поясе, попросил: "Наридона, расскажи, пожалуйста, о Ясуду. Хотелось бы знать, как у вас всё устроено. Служба в армии, мирная жизнь. Я ведь кроме Сато и этого леса не видел тут ничего. Да я за всю жизнь не видел того, что повидал ты за месяц", усмехнулся на ходу князь и, пожав плечами, добавил: "Хорошо, спрашивай, что тебе интересно". По итогу Нори оказался отличным рассказчиком и историю своего рода знал хорошо. Проговорили мы часов 5. Я спрашивал, он обстоятельно отвечал, но некоторые его ответы привели меня в лёгкое замешательство. Как выяснилось, клан Ясудо, как таковой, появился 4000 лет назад, после того, как боги прогнали асуров в Кимон. Один из участников той войны, племенной вождь Хидео Ясудо, отправился со своими людьми охотиться на чудовище, обитающее в мрачном лесу. То ли недобитый асур, то ли какой-то страшный ёкай, история имени твари не сохранила. Дальше всё как в легендах. Чудовище было убито, все воины, кроме Хидео, погибли, а он, тяжелораненый, привалился к какому-то дереву и приготовился умирать. Тут-то и появилась Каннон. Юная красавица выходила Хидео И, конечно же, его полюбила. Из леса парень выбрался уже с женой, которая спустя какое-то время родила ему сына. Сам Хидео прожил недолго и был похоронен в кургане, на котором сейчас и стоит столица клана Ясудо. Это теперь в империи покойников принято сжигать, но тогда такого обычая не было. Каменный склеп прародителя послужил фундаментом кланового замка, но войти в него уже невозможно, со слов нори. Гробницу запечатывала сама богиня. И с тех пор никто так и не смог подобрать к той печати ключа. За тысячи лет замок перестраивали раз пятьдесят. но склеп прародителя до сих пор частично играет роль фундамента. За это время гробница первого Ясудо обросла слухами и легендами, большую часть которых можно прочесть в замковой библиотеке. Как я понял, любимым занятием Нори было чтение. И до совершеннолетия он сутками пропадал за изучением свитков. Три года назад, сразу после смерти отца, старший брат Масаша Ясудо вытащил младшего за шкирку из библиотеки и пинком отправил во взрослую жизнь. Времени на чтение у князя теперь практически не осталось, но всё прочитанное он запомнил надолго. К слову, в тех легендах не было ничего интересного, всё как обычно. В одних говорилось, что зашедший в склеп обречет всех ясуда на смерть, в других наоборот станет императором или вознесется к богам. Я таких сказок насмотрелся и наслушался на земле, но перебивать князя не лучшая идея, да и заняться все равно было нечем. Закончив с историей и легендами, Нори рассказал мне о городе, и эта информация звучала намного фантастичнее всех легенд. По словам князя, в Ки проживает под 100.000 подданных клана В городе есть водопровод, канализация, а некоторые дома имеют от 3 до пяти этажей. Десяток храмов, арена, университет, бани и пара театров. Всё это как-то не укладывалось в мои представления о средневековых городах. Нет, я небольшой знаток истории, но тысяч человек это же сравнимо с Константинополем. Впрочем, не верить князю было бы глупо. Но не из головы же он это придумал водопровод, канализацию и всё остальное. В сату мне казалось, что на дворе раннее средневековье. Но выходит, я ошибался. С другой стороны, посети я сейчас какую-нибудь глухую деревеньку в России и попробую определить год. 21 век на дворе. Ну да. Был в смысле 21. -й. Я, конечно, не молчал, спрашивал, но, как выяснилось, в устройстве той же средневековой канализации Нори разбирался побольше моего. Если в двух словах, то в мире существовали артефакты, способные накапливать силу и периодически выдавать простенькие заклинания. Они же обеспечивали освещение улиц, очищение воды, работу простейших механизмов и ещё целой куче самых разных приспособлений. Производство этих артефактов недорогое, ресурс велик, поэтому и в хозяйстве они применялись повсеместно. Умичи в мастерской было что-то такое, и мне бы спросить, не выглядел бы сейчас идиотом. Рассказав о городе, князь посвятил меня в политическое устройство, и это оказалось не менее интересно. Я не совсем понял, кого тут считают близкими родственниками, но по словам князя, сейчас кровь Ясудо течёт в жилах как минимум 50 человек. Точное количество Нори назвать не смог, но его ближние и дальние родственники, так или иначе, управляли десятком самых крупных провинций. У князя оказалось три родных брата и сестра. Масаши Кэро Хиро и Аяка. Отец погиб в бою три года назад, и бремя лидера принял Масаши. Самым интересным было то, что в отличие от провинций, власть в кланах напрямую никто не наследовал. Лидера выбирали, и каждый совершеннолетний член клана имел при этом выборе голос. В средневековой Японии возраст взросления мальчиков 15 лет, девочек 13. Никакой коррупции и сговоров быть не могло. Поскольку каждый в ком течёт кровь правителей, способен распознать ложь. Нет, обмануть, наверное, можно даже при таких раскладах, но, по словам Нори, существует целых два десятка ритуальных вопросов. Задаются они в храме Каннон, где всем заинтересованным не нужно брать отвечающего за руку. Поэтому соврать достаточно проблематично. Общее управление кланом осуществлял даймё, старший брат Нори, Масаши. Второй брат, Керо — сидел на торговле и хозяйстве. Третий Хиро сейчас находился с основными силами на границе с Хояси. Спор с соседями произошёл из-за пары приграничных провинций и тянулся уже лет 10, то разгораясь, то затухая. Аяка, единственная сестра, целиком посвятила себя науке. Девушке 22 года, и она пока что не замужем, поскольку отшила всех предложенных женихов. По местным мэркам Аяка уже почти старая дева. Но поскольку братья обожали сестру, с замужеством её никто не торопил. Сам князь пока ничем особым не был занят. Полгода назад брат решил сделать из Нори посланника, и теперь парень разъезжает по провинциям. Разъезжал в смысле до недавнего времени. Нет, я подозреваю, зачем это нужно брату. Обойдя поваленное дерево со вздохом, пожал плечами князь. Даймё хочет, чтобы я побольше общался с разными людьми. У меня всегда с этим были проблемы. У тебя проблемы? хмыкнул Янн, направляясь следом за ним. Что ты этого не заметил? Сейчас уже не так, как раньше, не оборачиваясь произнёс князь. Но «Ну, с тобой ты другой, и это чувствуется. Не знаю, как объяснить, но ты даже слово господин произносил так, словно играл роль в театре. Там, откуда я пришёл, всё по-другому, оглядывая лес, со вздохом произнёс я. «Воины страны, к которой я служил, Ни перед кем не склоняли голову. И мне просто сложно привыкнуть к местным правилам этикета. Твоя страна была больше империи? Думаю, да, кивнул я. 803 от южной границы до северной и почти 2.500 от западной до восточной. Ого, задачен нахмыкнул князь. Это примерно как мы все вместе со степью. Теперь я понимаю, почему. Тише. Я придержал Нори за руку. Я указал на деревья, стоящие чуть впереди по ходу движения. Нет, встретится нам подобное в Подмосковье, я бы не обратил никакого внимания. Но здесь, за весь сегодняшний день нам не встретилось ни одного сухого дерева, а тут сразу целая роща. Нет, так-то гниющих стволов и бурелома по дороге встречалось немало, но чтобы они ровно торчали из земли и без листвы, а что такого в этих деревьях? Посмотрев в указанном направлении, князь перевёл взгляд на меня и вопросительно приподнял бровь. Что тебя так напрягло? Они мёртвые, но почему-то продолжают стоять. И что? Пожал плечами Нори. Так случается из-за недостатков в воздухе силы или из-за применения враждебных природе заклятий. Смотри. Князь указал в сторону деревьев рукой. Под ними также растёт трава, а сухой листвы что-то не видно. Хочешь сказать, что эти деревья засохли давно, и нам там угрожать ничего не может? Не знаю, покачал головой князь. Но врождённое заклятие я почувствую. Давай всё-таки обойдём это место, пожал плечами я и, перекинув корзинку в левую руку, пошёл прямо через кусты направо. Святилище милосердное осталось далеко позади, так что рисковать нет никакой надобности. Обойти не получилось. Справа путь нам преградил глубокий овраг. Слева в сотни метров от тропы начиналась болотина. Возвращаться по дороге к святилищу показалось не самой лучшей идеей. И мы продолжили путь на север. Со стороны это место напоминало пожарище, на котором по какой-то причине сгорело только листва. Жуткая и неприятная картина. Сухие, и грязные серые стволы, корявые голые ветки и ничего живого в пределах видимости. Даже кузнечики куда-то все подевались. Ты что-нибудь чувствуешь? поинтересовался я у князя, когда мы прошли полкилометра вглубь этого странного места. Нет, покачал головой Нори. То, что убило эти деревья, уже ушло. Впрочем, я небольшой специалист в остаточных следах заклинаний. Могу чувствовать только непосредственную угрозу. Тут же, судя по всему, произошёл разовый выброс тьмы. Храм Сэта? Оками сказала, что защита ослабла. И он вылез из-под земли, при этом мог произойти этот самый разовый выброс. Да, возможно, кивнул князь. Только странно. Мы ушли примерно на 5 ри от дороги. А ты говорил, что крылатые твари раньше так далеко не летали. Так говорила волчица, но она могла ошибаться. Я вздохнул и, посмотрев на солнце, добавил: "Если эта мерзость и впрямь где-то здесь, то нам придётся серьёзно ускориться" чтобы до вечера успеть отойти на безопасное расстояние. Первый скелет мы нашли минут через пять. Олень умер, судя по всему, своей смертью, в том смысле, что его никто не сожрал. Дальше скелеты стали попадаться чаще. В какой-то момент князь нахмурился и, указав рукой на восток, произнёс: "Он там". Храм Сета был похож на огромный кусок дерьма. Не знаю, но у меня сложилось именно такое впечатление. Морачная постройка из тёмного камня в высоту достигала 15 метров. Треугольная крыша, портик с фронтиром, на котором красовался барельеф в виде оскаленной морды змеи, шесть колонн, обвитые такими же каменными змеями, и две небольшие осыпавшиеся пристройки. Наверное, похоже строили свои храмы древние греки. И как же дико это выглядело в лесу. И что делаем? Вглядываясь В черноту входа негромко поинтересовался князь. "Сувальевым", хмыкнул я и, не дожидаясь ответа, направился в обход по широкой дуге. "Не, я, конечно, герой, но мне хватило чертога смерти. Днём вроде тут не опасно, но лучше обойти от греха". Князь спорить не стал, пожал плечами и направился следом за мной. Ещё минут двадцать мы шли по мёртвому лесу, созерцая на пути скелеты и постоянно оглядываясь. В какой-то момент сухие деревья закончились. Солнышко выглянуло из-за туч, и всё вокруг ожило. Не знаю, то ли кино ошиблась, то ли мы шли как-то не так, но к вечеру из леса выбраться не получилось. Хуже того, едва солнце начало клониться к закату, земля под ногами превратилась в вязкую грязь. Воздух наполнился характерными ароматами багульника. Спереди донеслось издевательское кваканье сотен лягушек. Скорее лес заметно поредел. И минут через десять мы выбрались на открытую местность. На север, насколько хватало глаз, тянулась заболоченная равнина с редкими островками, на которых росли корявые уродливые деревца. До самого горизонта тянулся ковёр бурого мха, кое-где виднелись просветы чистой воды, над которыми висела рваная туманная дымка. На первый взгляд, болото было вполне проходимое. Но как же не хотелось лезть в эту грязь. Сапог в этом мире ещё не придумали, а идти босиком по мерзкой жиже то ещё удовольствие. Впрочем, выбора у нас всё равно не осталось, так что как-нибудь перетерпим. Князь удивил. Ни слова не говоря и ни на миг не задерживаясь, Нори шагнул на ближайшую кочку и спокойно пошёл по болоту на север, без шеста и верёвки, беззаботно поглядывая по сторонам. Интересно тут или болота какие-то не такие, или он прекрасно различает твёрдую почву. Ну да, когда твоя стихия водан, наверное, можно и без лодки по океану. Оглядевшись и найдя взглядом кривую длинную палку, я подобрал её с земли и стараясь не отставать, направился следом за князем. Странное дело. Солнце ещё только коснулось верхушек деревьев на западе, но над болотом уже царил полумрак. То ли воздух тут какой-то особый, То ли свет преломлялся как-то не так, но взгляд на окружающее настроение не добавлял. Ещё любопытнее было то, что над болотом кружили целые тучи мошки, но на меня ни одна тварь не садилась. Говорить не хотелось. Князь шёл достаточно быстро, и я едва за ним поспевал, стараясь идти строго след в след. В какой-то момент участки чистой воды стали встречаться всё чаще и чаще. Скорость передвижения снизилась. Но Норри всё так же уверенно шёл вперёд, и я не особенно заморачивался. Это случилось, когда мы миновали небольшой островок. За спиной раздался плеск, я вздрогнул, обернулся и почувствовал, как по спине побежали предательские мурашки. метрах в 30 позади из воды вынырнули два трёхметровых урода. И крест-накрест размахивая передними лапами, быстро направились следом за нами. Обезьяны или прямоходящие жабы, хрен разберёшь. Грубую коричневую кожу покрывали шипастые наросты, вместо носов массивные клювы, пальцы на лапах соединены перепонками, в открытых пастях тонкие иглы зубов. Идут почти не поднимая брызг. Если ничего не предпринять, бегом! Рванул впереди идущий князь, и рванул по болоту на север. Эту безумную гонку я запомню надолго. Не так-то просто бежать с палкой в руке, придерживая ножи меча и по щиколотку проваливаясь в вязкую скользкую грязь. Хорошо хоть корзинку ещё в лесу забрал себе Нори. С ней я точно далеко бы не убежал. Дерьмо случается, и от этого никуда не денешься. Скакать с сайгаками по болоту, стараясь удержать равновесие, и не зная, как далеко тянется тропа. Что это за твари? На хрена они вылезли из воды? Почему не атаковали внезапно? Вопросов было полно, но задавать их на бегу как минимум глупо. Вот куда-нибудь добежим, и тогда. А сейчас шаг в шаг, дышать и держать равновесие. Участок твёрдой земли мы заметили после 15 минут этого сумасшедшего бега по кочкам. С десяток невысоких деревьев, кустарник и аккуратный домик в японском стиле на самом краю болота выглядели настолько же дико, как и бродящие за нами чудовища. Но выборы не было. Слева и справа домик окружала вода. Выскочив на берег, князь пробежал вперёд, громко выругался, поставил корзинку на траву и, обернувшись, положил ладонь на рукоять меча. "Мы на острове", коротко проинформировал он в ответ на мой вопросительный взгляд, затем выругался повторно. Обернувшись, я посмотрел за спину, и, тяжело дыша, опустился на траву. Чудовища исчезли, позади не было ни души. Лишь мутный след на воде и примятая на кочках трава. Интересно. Кто это был? Отдышавшись, я кивнул на болото и перевёл на князя упросительный взгляд. И почему ты не атаковал их своими заклинаниями? Каппа. Или кто-то очень похожий. Каппа речное дитя японское. Японская разновидность водяных. Каппа известен по всей Японии. Однако в зависимости от района страны Его имя или представление о внешнем виде могут немного отличаться. Вздохнул Нори и, придержав ножны, уселся рядом на траву. «Каппа, дети воды, и атаковать их я буду только в случае прямой угрозы для жизни. "Ясно", кивнул я. А чего ты ругался? Дальше дороги нет, нахмурился князь и скосил взгляд на стоящий неподалёку дом. Там глубокая вода, и без лодки отсюда не выбраться. Обратно идти, как ты понимаешь, тоже не вариант. Не самая лучшая идея драться на болоте с его обитателями. А тебе не кажется, что эти каппа или кто там ещё просто загоняли нас на этот остров? Да, именно, покивал князь. Они словно знали, что я вижу твёрдый путь. И смотри, Таро, Нори указал рукой на болото. Я повернул голову и усмехнулся. Со всех сторон на остров Быстро надвигался серый туман. Он стелился над болотом густым непроглядным одеялом и остановился метрах в 20 от кромки земли. Вскочив на ноги, мы приготовились к встрече гостей, но ничего не случилось. Всё так же насмешливо квакали лягушки, орали вдалеке какие-то птицы, в траве катались сверчки. Тот, кто нас сюда загнал, видимо, решил подстраховаться. Наконец нарушил молчание нори. Князь убрал в ножны меч, вздохнул и, кивнув на дом, добавил: "Ладно, хорошо, пойдём познакомимся с хозяином этого острова".